Глава 14. Говорящие цветы. Довольно скоро я получил неприятное известие, что мне нашли ещё одного учителя. На сей раз это был некий Королевский, человек в жилах которого смешалось кровь множества национальностей, но преобладала английская. Мне сообщили, что он очень славный человек и к тому же интересуется птицами, так что мы с ним наверняка поладим. Однако последняя часть сообщения не произвела на меня ни малейшего впечатления. Я уже встречал немало людей, которые заявляли, что интересуются птицами, а на деле оказывалось, после тщательного опроса, что это просто шарлатаны, в глаза не видавшие у Дода и не умевшие отличить грехвостку-чернушку от обыкновенной грехвостки. Я был уверен, что мои родные... изобрели этого любящего птиц учителя просто для того, чтобы мне не так горько было вновь приниматься за учёбу. И уж, конечно, его репутация орнитолога объяснялась тем, что однажды, когда ему было 14 лет, он держал у себя канарейку. Поэтому я отправился в город на свой первый урок в самом унылом настроении. Королевский жил в старом доме на окраине города, занимал в нём два верхних этажа. Я поднялся по широкой лестнице, с презрительной бравадой выбил громкую дробь, украшивавшим входную дверь молотком, и насупившись, стал ждать, изо всей силы ввинчивая свой каблук в тёмно-красный коврик. Когда я уже хотел было постучать второй раз, послышался тихий звук шагов, дверь широко распахнулась, и передо мной предстал мой новый учитель. Я сразу решил, что королевский вовсе не человеческое существо, а замаскированный под человека гном, облачившийся в старомодный, но очень элегантный костюм. Его большая, яйцевидная голова, плоская по бокам, была откинута назад на аккуратный круглый горб, и это придавало ему довольно странный вид, как будто он разглядывал небо и всё время пожимал плечами. У него был длинный, с тонкой переносицей и широкими вывернутыми ноздрями нос, и необыкновенно большие, влажные, светлокарие глаза с застывшим, отсутствующим взглядом, словно их владелец только что вышел из транса. Большие и тонкие губы соединяли в себя одновременно и чопорность, и юмор. Теперь они растянулись в приветственной улыбке, обнажив ровные, но уже пожелтевшие зубы. Джерри Даррел, спросил он, подпрыгивая как влюблённый воробей, и помахал передо мной тонкими пальцами. Джерри Даррел, я полагаю, входи, дорогой мальчик, пожалуйста, входи. Он поманил меня указательным пальцем и повёл через тёмную прихожую со скрипучими половицами под истёртым ковром. Вот сюда. В этой комнате мы будем заниматься. говорил пивучим голосом королевский, распахнув дверь и впуская меня в маленькую комнату, не слишком заставленную мебелью. Я положил свои книги на стол и сел на указанный мне стул. Опираясь на кончики превосходно на маникюринных пальцев, королевский склонился над столом и рассеянно улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ, не очень понимая, чего он от меня хочет. Друзья, произнёс он восторженно. Очень важно, чтобы мы стали друзьями. Я вполне уверен, что так оно и будет. Как ты думаешь? Я кивнул с серьёзным видом и закусил губу, чтобы не улыбнуться. Дружба, прошептал он, закрыв в восторге глаза. Дружба! Вот что надо. Губы его беззвучно шевелились. Я даже подумал, уж не молится ли он, и если молится, то за кого? За меня, за себя или за нас обоих? Над его головой закружилась муха и села ему на нос. Он вздрогнул, согнал муху, открыл глаза и сощурился. Да — Да-да, именно так, — сказал он твердо. — Я уверен, что мы будем друзьями. Твоя мама говорила, что ты очень увлекаешься животными. Вот это нас и сблизит сразу. Соедини тузами, так сказать». Большим и указательным пальцами он вытащил из жилетного кармашка большие золотые часы, поглядел на них, сокрушенно вздохнул, положил обратно и погладил лысину, сиявшую, как темный камешек, среди кудрявой поросли. «Между прочим, я развожу птиц». «Правда, как любитель», — скромно признался он, — «если хочешь, посмотри мою коллекцию. Смею думать, что полчаса, проведенные перед началом занятий с пернатыми, не принесут нам вреда. Кроме того, я немножко запоздал сегодня, и еще двум-трем птичкам надо сменить воду». Он поднялся по скрипучей лестнице наверх и загремел большой связкой ключей перед обитой зеленым сукном дверью. Выбрав нужный ключ и повертев его в замочной скважине, Королевский открыл тяжёлую дверь. Из комнаты на меня хлынул ослепительный солнечный свет и вместе с ним громкое птичье пение. Можно было подумать, что в тёмном коридоре на чердаке своего дома Королевский распахнул передо мной врата рая. Мансарда была очень большая, чуть ли не во весь этаж. Голый пол и почти никакой мебели, кроме большого соснового стола посреди комнаты. Зато все стены от пола до потолка были увешаны просторными лёгкими клетками со множеством порхающих и щебечущих птиц. Везде на полу были рассыпаны семена, приятно хрустящие под ногами, точно мелкая галька на морском берегу. Зачарованный таким обилием птиц, я медленно шагал по комнате, разглядывая каждую клетку. Королевский, забывший, наверное, о моём существовании, схватил со стола большую лейку и проворно двигался от клетки к клетке, наполняя блюдечки водой. Моё первое впечатление, что все птицы в клетках канарейки, было неверным. Я с восторгом обнаружил тут щеглов, пёстрых, как клоуны, в их ярко-малиновом, жёлтом и чёрном наряде, жёлто-зелёных зеленушек, будто листья лимонного дерева в середине лета, коноплянок в их изящных шоколадно-белых костюмах из твида, снегирей с пышной розовой грудью и разных других птиц. В одном углу комнаты я наткнулся на стеклянную дверь, которая вывела меня на балкон. С каждой стороны балкона были пристроены большие клетки. В одной жил чёрный дрозд с бархатными перьями и красивым бананово-жёлтым клювом, в другой, напротив неё, похожая на дрозда птица в великолепном оперении всех небесных оттенков, от тёмно-синего до опалового. Каменный дрозд объявил королевский, неожиданно просунув голову в дверь и показывая на эту красивую птицу. Мне привезли его в прошлом году из Албании, тогда он был ещё птенцом. К сожалению, я до сих пор не смог получить для него даму. Он приветливо помахал дрозду лейкой и снова скрылся за дверью. Дрозд поглядел на меня озорным глазом, взспушил на груди перья, и выпустил серию отрывистых звуков, похожих на радостный смех. Насмотревшись на него вдоволь, я вернулся в мансарду, где Кролевский все еще разливал птицам воду. «Не хотел бы ты мне помочь?» — спросил он, обращая ко мне отсутствующий взор, и опустил лейку, так что тонкая струйка воды полилась на носок его начищенного до блеска башмака. «Я всегда думал, что две пары рук справятся с этой работой успешнее». Если ты возьмёшь лейку вот так, я буду доставать блюдечки. Отлично, как раз то, что надо. Вдвоём мы мигом покончим с этим делом. Я наполнял водой глиняные поилки, а королевский брал их осторожно двумя пальцами и ловко расставлял по клеткам, как будто совал леденцы в рот ребёнку. При этом он всё время разговаривал и со мной, и с птицами, совершенно одинаковым тоном, так что я не всегда понимал, кому адресовано замечание мне или одному из обитателей клеток. Да, они сегодня в прекрасном настроении, потому что светит солнце. Как только оно окажется с этой стороны дома, они начнут петь. В другой раз надо отложить побольше. Только два, моя дорогая, только два. При всём желании это выводком не назовёшь. Нравятся тебе новые семена, а сам-то ты держишь кого-нибудь. Здесь можно найти очень интересных птиц. Не делай этого в чистую воду. Разводить некоторых из них совсем нелегко, но я считаю эту работу очень благодарной, в особенности с помесями. У меня обычно хорошо идёт дело с помесями. «Конечно, за исключением тех случаев, когда ты откладываешь только по две штуки. Мошенница! Мошенница!» Вода, наконец, была разлита. Королевский постоял еще с минуту, любуясь своими птицами, улыбнулся про себя и старательно вытер руки маленьким полотенцем. Потом он провёл меня по комнате, останавливаясь возле каждой клетки, чтобы рассказать историю птицы, её родителей и что он собирается с птицей делать. Мы рассматривали в приятном молчании порхавшего толстенького снегиря, как вдруг раздался громкий дребежжащий звук, заглушивший птичье щебетанье. К моему удивлению, он шёл откуда-то изнутри живота королевского Бог ты мой! Ужаснул сон, обращай ко мне страдальческий взгляд. Боже милостивый! Вынув двумя пальцами из кармана часы, он нажал рычажок, и трезвон прекратился. Я был несколько разочарован тем, что у звука оказался такой банальный источник. Насколько бы привлекательны были уроки, думал я, если б у моего учителя временами раздавался звон внутри. Королевский с беспокойством посмотрел на часы и поморщился. "Бог ты мой", повторил он слабым голосом. "Уже 12 часов. Время и впрям летит, как на крыльях. Подумать только, ведь тебе через полчаса надо уезжать". Он положил часы обратно в кармашек и погладил лысину. "Ну вот что", сказал он наконец. "За полчаса мы всё равно не сумеем добиться научных успехов". Поэтому я предлагаю, если тебе это не покажется скучным, спуститься в сад и собрать немного крестовника для птиц. Это растение очень полезно для них, в особенности, когда они несутся. Мы спустились в сад и рвали крестовник до тех пор, пока с улицы не донёсся шум автомобиля Спиро, подающего сигналы, похожие на крик раненой утки. Кажется, Это твой автомобиль, учти вы заметил королевский. Нам удалось собрать достаточно зелени для птиц. Твоя помощь была неоценимой. Завтра приезжай ровно в 9, понимаешь? Нельзя опаздывать. Будем считать, что сегодняшний день не пропал даром. Это было своего рода вступление, оценка друг друга. И я надеюсь, что у нас есть основы для дружбы. Бох ты мой, как это важно. Ну, до свидания. до завтра, значит. Когда я закрыл за собой скрипучую чугунную калитку, он учтиво помахал мне рукой и пошёл обратно к дому, оставляя за собой след из золотых цветков крестовника. Дома меня сразу спросили, как мне понравился новый учитель. Не вдаваясь в подробности, я сказал, что человек он хороший и что я надеюсь с ним подружиться. На расспросы о том, чем мы занимались сегодня утром, Я ответил не без гордости, что сегодняшние занятия были посвящены орнитологии и ботанике. Все как будто остались довольны. Очень скоро я понял, что у Королевского не побездельничаешь, и что он твёрдо решил дать мне образование, как бы я сам к этому ни относился. Уроки были для меня утомительны, Потому что королевский пользовался такими методами преподавания, какие были в ходу, наверное, в середине XVIII века. Историю он давал огромными, трудными для усвоения кусками. Даты надо было выучивать наизусть. Мы сидели и монотонно повторяли их до бесконечности, пока они не становились каким-то заклинанием, которое мы произносили автоматически, думая совсем о другом. В географии, как я не досадывал, мы ограничились лишь британскими островами. Приходилось чертить бесчисленные карты и наносить на них все графства с их главными городами, а потом эти графства и города надо было выучивать наизусть вместе с названиями крупных рек, основными предметами производства, числом жителей и множеством других скучных и совершенно ненужных сведений. Сомерсет приносил королевский с видом судьи я вздвигал брови отчаянно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь об этом графстве королевский следил за моими умственными усилиями и от беспокойства глаза его раскрывались всё шире ну ладно говорил он наконец когда становилось очевидным что мои познания о сомерсете равны нулю ладно давай оставим сомерсет и поговорим об Орикshire. Ну вот, какой там главный город? Уорик, совершенно верно. А что же производят в Уорике? По мне, пусть бы они там вовсе ничего не производили в этом Уорике. Но я рискнул и сказал наугад: уголь. Я уже заметил, что если называть все продукты подряд, не важно, о каком графстве или городе идёт речь. То рано или поздно отыскивается правильный ответ. Страдания королевского из-за моих промахов были неподдельны. В тот день, когда я сообщил ему, что в Эссексе производят нержавеющую сталь, в его глазах стояли слёзы. Но эти долгие периоды огорчений с лихвой возмещались необыкновенной радостью и восторгом. Когда мой ответ по какой-нибудь странной случайности оказывался правильным, раз в неделю мы мучились над французским языком. Королевский говорил по-французски отлично, и слушать, как я коверкал язык, было для него почти невыносимо. Довольно скоро он обнаружил, что заниматься со мной по обычным учебникам совершенно бесполезно, поэтому отложил их в сторону и взял трёхтомник о птицах. Но всё равно это был для нас тяжкий труд. По временам, когда мы в двадцатый раз читали описание оперения малиновки, на лице Королевского появлялось выражение мрачной решимости. Он захлопывал книгу, выбегал в прихожую и через минуту появлялся в изящной панаме. "Я думаю, небольшая прогулка освежит нас немного. Проветрим наши мозги", объявлял он. С неприязнью взглянув на "l'a petite oiseau de l'hop", мелкие птицы Европы по-французски. Я думаю пройтись по городу и вернуться обратно на esplanade. Как ты на это смотришь? Отлично. Ну, не будем зря терять времени и воспользуемся прогулкой для разговорной практики французского языка. Итак, ни одного слова по-английски. Будем говорить только по-французски. Таким образом мы его и выучим. И вот, почти в полном молчании мы ходили по городу. Прелесть этих прогулок заключалась в том, что куда бы мы сначала ни пошли, мы неизменно так или иначе оказывались на птичьем рынке. С нами происходило почти то же самое, что с Алисой в саду за зеркальем. Как бы решительно мы ни шагали в противоположном направлении, всё равно в два счёта попадали на маленькую площадьь Где на прилавках громоздились клетки из ивовых прутьев, и воздух звенел от пения птиц, французский язык сразу забывался. Он отходил в ту область, где оставались исторические даты, алгебра, геометрия, главные города графств и подобные им вещи. Глаза у нас сияли, Лица разгорались, мы ходили от прилавка к прилавку, внимательно разглядывали птиц, отчаянно торговались с продавцами и понемногу нагружались клетками. Потом нас внезапно возвращал на землю перезвон часов в жилетном кармане Королевского, который с трудом удерживая свой шаткий груз, пытался вытащить часы из кармана и остановить их. Бох ты мой, 12 часов! Кто бы мог подумать? Пожалуйста, подержи эту коноплянку, пока я остановлю часы. Э, благодарю. Нам ведь надо торопиться, а? Вряд ли сможем идти пешком с таким вот грузом. Ах, боже мой, надо взять извозчика. Экстравагантно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Мы перебегаем площадь, складываем наши щебечущие, порхающие покупки на извозчика и катим к дому королевского. Стук копыт и звон упряжки весело смешиваются с чириканьем нашего птичьего груза. Я прозанимался с Кролевским уже несколько недель, прежде чем открыл, что он живет не один. Во время наших занятий он иногда останавливался прямо в середине задачи или перечисления городов и склонял голову на бок, как будто прислушивался к чему-нибудь. «Извини, пожалуйста», — говорил он. Мне надо отлучиться на минутку к маме. Сначала это меня очень удивляло, так как я считал королевского слишком старым и не ожидал, что у него может быть жена мать. Поразмыслив, как следует, я пришёл к выводу, что это просто вежливый предлог для того, чтобы выйти в туалет. Я отлично понимал, что не все люди могут говорить об этом с такой лёгкостью, как у нас в семье. И вот как-то утром Я съел за завтраком слишком много мушмулы, она дала о себе знать в середине урока истории. Поскольку королевский был так щепетилен в этом вопросе, я решил выразить свою просьбу вежливо, воспользовавшись его собственной манерой выражаться. Твёрдо поглядев ему в глаза, я объявил, что хотел бы повидать его маму. Мою маму! Поразился он. Повидать мою маму сейчас? Я не мог понять, что его так удивляет, и просто кивнул. Хорошо, сказал он неуверенно. Конечно, она будет рада тебя видеть. Но я всё-таки пойду узнаю, удобно ли это теперь. Он вышел из комнаты, всё ещё как бы недоумевая, и через 5 минут вернулся снова. Мама будет рада повидать тебя. объявил он, только просит извините её за то, что она немного не в порядке. Я сказал, что ни чуточки не возражаю, если его мама будет не совсем в порядке, с нашей это тоже иногда случается. А э да-да, э, я так и думал, пробормотал он и поглядел на меня с беспокойством. Королевский провёл меня по коридору, открыл дверь, и к моему совершенному изумлению впустил в большую тёмную спальню. Это был настоящий цветник. Повсюду стояли вазы, кувшины, горшки с множеством красивых цветов, сиявших в полутьме комнаты, словно драгоценные камни на стенах пещеры. С одной стороны стояла огромная кровать, и на ней среди груды подушек виднелась маленькая, почти детская фигурка. Когда мы подошли поближе, я подумал, что женщина эта очень старая, так как её тонкое болезненное лицо было покрыто густой сеткой морщин, избороздивших её мягкую бархатистую словно молоденький гриб кожу. Но больше всего поражали в ней волосы, густым каскадом спадавшие ей на плечи. Они занимали пол кровати и были самого изумительного темно-рыжего цвета, какой только можно себе вообразить. Волосы сверкали и искрились, будто от огня, напоминая мне осенние листья или блестящую зимнюю шкурку лисицы. — Мама! — тихо окликнул ее королевский, проходя через комнату и садясь на стул у кровати. — Мама, Джерри к тебе пришел. Миниатюрная женщина подняла прозрачные бледные веки и посмотрела на меня большими карими глазами, ясными и умными, как у птицы. Из глубины золотых волос она подняла тонкую красивую руку в кольцах и с озорной улыбкой протянула её мне. Я очень рада, что тебе захотелось повидать меня, сказала она тихим хрипловатым голосом. В наше время люди моего возраста многим кажутся скучными. Я пробормотал что-то в смущении, она посмотрела на меня ясными глазами, засмеялась грустным мелодичным смехом и постучала рукой по кровати. Садись, пригласила она. Садись, пожалуйста, и поговорим немного. Осторожно взяв в руки волосы, Я отодвинул их в сторону, чтобы можно было сесть. Волосы были мягкие, шелковистые и тяжёлые. Они струились у меня между пальцами огненной волной. Королевский улыбнулся и взял в руки прядь волос, слегка покрутив их, чтобы они засверкали. "Теперь это у меня единственная гордость", сказала женщина. "Всё, что осталось". от моей красоты. Она посмотрела на свои волосы, как будто это было что-то постороннее, не имевшее с нею ничего общего, и нежно погладила их. "Это удивительно", сказала она. "Очень удивительно. Но знаешь, я думаю, что красивые вещи влюбляются сами в себя, как нарцисс. И когда это происходит, они начинают жить самостоятельно". Без всякой поддержки они так погружаются в собственную красоту, что живут только ради неё, держатся сами собой, так сказать. И чем прекраснее они становятся, тем сильнее. Получается замкнутый круг. Вот так и с моими волосами. Они живут самостоятельно, растут сами по себе, и то, что моё тело дряхлеет, нисколько не действует на них. Когда я умру, они заполнят почти весь мой гроб и, наверное, будут ещё долго расти. Ну, полно. Полно, мама, не надо так говорить, мягко пожурил её королевский. Мне не нравятся эти болезненные мысли. Повернув голову, она ласково посмотрела на него и тихо засмеялась. Вовсе они не болезненные, Джон, сказала она. Просто у меня такая теория. И подумай, какой это будет прекрасный саван, она посмотрела на свои волосы с счастливой улыбкой. В это время у королевского громко зазвонили часы, он встрепенулса, вынул их из кармашка и остановил. Бох ты мой, вскочил он с места. Из тех яиц, наверное, уже вылупились птенцы. Ты меня извинишь, мама, я на минутку, обязательно надо посмотреть. Беги, беги, сказала она. Мы с Джерри тут поговорим, пока ты не вернёшься. Вот то, что надо, воскликнул Королевский и быстро пошёл к двери, пробираясь словно крот сквозь радугу цветов. Когда дверь за ним со вздохом затворилась, миссис Королевская повернула ко мне лицо и слегка улыбнулась. Говорят, начала она. Говорят, что когда человек становится старым, как я, в его теле всё замедляется. Нет. Я этому не верю. Это не так. У меня есть своя теория. Не в человеке всё замедляется, а жизнь для него замедляется. Ты меня понимаешь? Всё становится как бы затянутым, а когда всё движется медленнее, Заметить можно гораздо больше. Вам всё видно. Всё необыкновенное, что происходит вокруг вас, о чём вы даже и не подозревали прежде. Какое чудесное переживание, просто чудесное, она удовлетворённо вздохнула и обвела комнату взглядом. Возьмём хотя бы цветы, сказала она, показывая на букеты, наполнявшие комнату. Ты когда-нибудь слышал, как цветы разговаривают? Я в удивлении покачал головой. Говорящие цветы были для меня совершенно новойстью. Можешь мне поверить? Они в самом деле разговаривают. Ведут между собой длинные беседы. Во всяком случае, я считаю это беседами. А о чем они говорят, мне, конечно, непонятно. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, возможно, и ты сумеешь их услышать, если, конечно, останешься восприимчив к таким вещам. Большинство людей считает, что когда человек стареет, он уже ничему не удивляется, ничему не верит, и поэтому лучше воспринимает мысли. «Глупости это!» «У всех старых людей, кого я знаю, мозги с отроческих лет закрылись, как серые устрицы», — она внимательно посмотрела на меня. «Скажи, я не кажусь тебе странной? Немного тронутой, а?» Со своими разговорами о говорящих цветах. Я искренне поспешил ее уверить, что не считаю». Конечно, цветы вполне могут разговаривать друг с другом. Вот летучие мыши издают такой тихий писк. Я его слышу, а взрослые нет, потому что звуки очень высокие. Вот-вот, обрадовалась она. Всё дело в длине волны. Я объясняю это замедлением движения. А ещё в юности мы не замечаем, что все цветы имеют свою индивидуальность. Они отличаются друг от друга так же, как и люди. Посмотри вон туда. Видишь там розу в вазочке? В углу на маленьком столике в серебряной вазочке стояла замечательная бархатная роза такого густого красного цвета, что казалась почти чёрной. Это был великолепный цветок с лепестками безупречной формы и снежным налётом на них. таким же, как пушок на крыле, только что появившийся из кокона бабочки. — Ну что, красавица? — спросила миссис Кролевская. — Чудесная ведь, а? Она стоит у меня две недели. Трудно поверить, правда? И она не была бутоном, когда ее сюда принесли. Нет-нет, она уже тогда вполне раскрылась, только совсем поникла. Я даже не думала, что она выживет. Кто-то неосторожно... засунул её в букет астр. Это смертельно, просто смертельно. Ты не представляешь, как жестоки все сложноцветные. Это очень сильные цветы, очень приземлённые, и, конечно, безрассудно было помещать среди них такую аристократку, как роза. Когда её принесли сюда, она так завяла, что я даже не заметила её среди астр. Но к счастью, я услышала их разговор. Пока Дриммала тут, его начали жёлтые астры, которые всегда кажутся такими воинственными. Конечно, я не знаю, о чём они говорили, но это было ужасно. Сначала я не поняла, с кем они ведут разговор, думала, они ссорятся между собой. Потом я встала с постели и увидела среди них эту бедную розу, изведённую до полусмерти. Я вынула её, поставила отдельно. добавив в воду полтаблетки аспирина. Аспирин очень хорошо действует на розы. Серебряные монетки для хризантем, аспирин для роз, бренди для душистого горошка, лимонный сок для мясистых цветов, таких как бегония. Но вот, когда её спасли от астр и дали возбуждающее средство, она очень быстро оправилась. и казалась очень признательной очевидно теперь в благодарность мне роза старается сохранить свою красоту как можно дольше она с любовью посмотрела на цветок сияющий в своей серебряной вазе да я очень многое узнала о цветах они как люди если их собирается слишком много они действуют друг другу на нервы и начинают вянуть Смешай некоторые цветы, и увидишь, какая между ними начнётся распря. Конечно, важное значение имеет вода. Знаешь, некоторые люди думают, что воду надо менять каждый день. Ужасно. Ты можешь услышать, как гибнут от этого цветы. Я меняю воду раз в неделю, кладу в неё горсть земли, и цветы стоят очень хорошо. Открылась дверь. В комнату с победной улыбкой вошел Кролевский. «Они вылупились!» — объявил он. «Все четверо! Как я рад! Я так беспокоился! Это ее первый выводок!» «Прекрасно, дорогой! Я очень рада!» — просияла миссис Кролевская. «Рада за тебя!» «Ну а мы с Джерри интересно побеседовали. По крайней мере, для меня это было интересно». Я сказал, что для меня это тоже было очень интересно и встал с кровати. Ты должен прийти ко мне ещё раз, если тебе не скучно, сказала она. Может быть, мои рассуждения немного экстравагантны, но тебе их стоит послушать. Она улыбнулась мне и поднесла руку в знак прощания. Мы с королевским направились к двери. На пороге я остановился, посмотрел назад и улыбнулся она лежала совсем неподвижно под покровом своих тяжёлых волос когда я оглянулся она ещё раз подняла руку и помахала ею на прощание мне казалось что в полутёмной комнате цветы продвигаются к ней теснятся у её кровати как бы в ожидании что она расскажет им о чём-нибудь старая больная королева в окружении своего двора говорящих цветов